Айвор, 21 апреля. Вечер. А ты знаешь, что сегодня ровно месяц исполнился? Спросил меня Роберт, когда мы попрощались с журналистом и разъехались. Месяц чему? От начала пигдеца, если использовать термин нашего нового знакомого. Ха и правда. Устроим праздник по этому поводу? Конечно. А вместо фейерверков я наконец пристрелю Видмонтаса. «Чтобы настоящий праздник был!» «С другой стороны...» Робби пожал плечами. «Зачем?» «Только патроны испорчу!» «То-то и оно, что незачем!» «Я уже забыл, как он выглядит!» «Из дома почти не выходит!» «Гуляет исключительно в другую сторону!» «После того, как у нас Линас поселился, вообще дорогу забыл!» «Да, праздника не получится!» «Давай лучше про Клайпеду подумаем!» «Напомнил я!» «Чего там думать?» Робби поморщился. «Раз обещали, надо ехать!» но я не верю, что они выжили. Про Карлиса мы тоже так думали. Робби кивнул, и на этом разговор закончился. Дальше ехали молча. Правильно мы сделали, что в город выбрались. Странный он какой-то в последнее время. А тут смотри. Погулял, городским воздухом подышал и ожил. Городской человек. Надо попросить Альгиса, чтобы Эльку нашу проверил. И тронемся в Клайпиду. Надеюсь, что найдем этих жемайтисов. Они народ упрямый, море рядом, глядишь, и выжили. По-хорошему, надо бы Карлица с собой взять, все-таки вояка, лишний ствол не помешает. А с другой стороны, полностью базу оголять не дело. Да и военные эти, Роберт прав, если нарвемся, то всем без разговоров лоб зеленкой намажут. Вот дела. Раньше в Клапеду, как в соседний квартал ездили, сколько там этой дороги, километров 200 с небольшим? А теперь... Как минимум сутки. По трассе особенно не разгонишься. Брошенных машин много. Наверняка есть участки, которые вообще придется по полю объезжать. Эх, хорошую машину нашел. Я довольно хлопнул по рулю. Чему радуешься? Спросил Робби. Машине. Про дорогу в Клапиду думаю. Чего там думать? Считай, за двое суток обернемся, если все удачно сложится. Почему за двое? Спросил я. Во-первых... Ехать будем медленно. Во-вторых, по пути что-нибудь да найдем. В-третьих, с кем-нибудь дослизнемся. Да Это гадалки не ходи. На трассе 100% банды орудуют. И не все дружат с Эдгаром. Полагаешь? Именно что полагаю. Думаешь, Эдгар просто так нам десятки бойцов направил? Хрен. Не настолько мы ценные для него партнеры, чтобы нас охранять. Скорее всего, для себя запасную точку приготовил. Пулемет, опять же. А чем тебе пулемет не угодил? Мне уже стало интересно. Пулемет против нежити — это пушка на воробья. Расход патронов зверский. А по зомби это глупо. Там пинцет нужен, а не топор. В смысле? В том, Айвор, что один точный выстрел в голову лучше, чем магазин в тушку. Но это да. Версии предположения... Роберт сморщился, словно лимон съел. И полез в карман. Ну да, опять болеутоляющий жрет. Док предупреждал меня, что голова у него будет болеть. «Две контузии, это не хрен собачий». Съел таблетку, запил водой из фляжки и пробурчал. «РЗВП!» «Что?» «Я говорю, что на мой взгляд, Эдгар здорово влип среди своих коллег. Во-первых, он общается с ментами. Не все поняли, что времена новые. Многие еще по старым понятиям живут. Так что вполне может быть, что наша, так сказать, дружба с Эдгаром это шанс не только для нас найти вакцину, но и для него, как версия». «Думаю, что бандитов много осталось». Однозначно больше, чем простых граждан, если в процентах смотреть. И еще много новых отморозков появилось. Бандитам быть легче, чем оставаться нормальным. Логично. Вот именно что логично, сказал Роберт, откинулся в кресле и закрыл глаза. Меня это и пугает.